Джентльмен одетый в костюм из газеты. Супруги вернулись домой лишь в четвёртом часу, усталые и подавленные под тяжким впечатлением происшествия, свидетелями которого они стали. Уснула Тапен лишь под самое утро. В течение нескольких часов женщина беспокойно ворочилась в постели, видя перед собой кукольное личико с глазами, в которых застыл ужас. Когда она наконец уснула, В щели жалюзи уже заглядывали первые лучи солнца. Правда, сон был тяжёлый, без сновидений. Когда Таппинс проснулась, был уже день. Открыв глаза, она увидела перед собой Томми. Тот был одет и, стоя возле постели, легонько тряс её за плечо. «Просыпайся, старушка. Инспектор Мэриот и ещё один человек хотят тебя видеть». «Который час?» «Одиннадцать. Попрошу Элис, чтобы она прямо сейчас принесла тебе чай». Спасибо, и скажи инспектору, что я буду готова через 10 минут. Через четверть часа Тапенс торопливо вошла в гостиную. Инспектор Мэриот, серьёзный и несокрушимый, как скала, встал с кресла ей навстречу. Доброе утро, миссис Бэрресфорд. Знакомьтесь, это сэр Артур Мэривейл. Тапенс обменялась рукопожатием с высоким, худым мужчиной с запавшими глазами и тусклыми волосами. Мы пришли по поводу вчерашнего печального события, произнёс инспектор Мэриот. Я хочу, чтобы сэр Артур услышали из ваших уст то, что вы рассказали мне. Повторите слова, которые бедняжка произнесла прежде, чем умереть. Сера Артура очень трудно убедить. Я не верю, сказал спутник инспектора, и никогда не поверю, что Бинго Хейл способен на такое. Он даже в волосу не дал бы упасть с её головы. Инспектор Мэриотт продолжил свой рассказ. «Мы кое-что узнали после вчерашней ночи, миссис Берресфорд. Прежде всего, нам удалось установить личность убитой. Это леди Мэри Вейл. Мы связались с сэром Артуром. Он сразу опознал тело и, конечно же, был вне себя от ужаса. Тогда я спросил его, знает ли он человека по имени Бинго». «Поймите, миссис Берресфорд», — произнёс сэр Артур, — «капитан Хейл, известный друзьям как Бинго, Мой лучший друг. Он практически живёт у нас. Он находился в моём доме, когда этим утром полиция арестовала его. Я уверен, это какая-то ошибка. Моя жена не могла произнести его имя. «Ошибка исключается», — спокойно произнесла Таппинс. Она сказала «это бинго». «Вы видите, сэр Артур?» — сказал Мэриот. Несчастный гость опустился в кресло и закрыл лицо руками. «Это невероятно. Но какой, о господи, мог быть мотив?» Я знаю вашу версию, инспектор. Вы думаете, что Хейл был любовником моей жены, но даже будь это так, во что я ни на секунду не поверю, какой ему был резон её убивать? Инспектор Мэриот прокашлялся. Мне неприятно это говорить, сэр. Но капитан Хейл в последнее время уделял много внимания некой юной американке, довольно стеснённой в средствах. Если бы леди Мэри Вейл вдруг обозлилась на него, ей ничего не стоило бы помешать его женитьбе. «Это возмутительно, инспектор!» Сэр Артур сердито вскочил с кресла. Мэриот жестом велел ему успокоиться. «Прошу прощения, я точно это знаю, сэр Артур. По вашим словам, вы с капитаном Хейлом решили побывать на балу. В это время ваша жена была якобы в гостях, и вы не имели представления о том, что она будет там же, где и вы, так?» ни малейшего представления. Покажите ему рекламное объявление, о котором вы рассказывали мне, миссис Барсфорд. Тапенс выполнила просьбу. Клечно мне всё ясно. Капитан Хейл нарочно поместил его, чтобы оно попалось на глаза вашей жене. Они заранее договорились там встретиться. Вы же решили отправиться туда лишь на кануне, отсюда необходимости её предупредить. Этим и объясняется последняя фраза перехитрить короля. А вы заказали ваш костюм в театральной мастерской накануне бала. А вот костюм капитана Хейла был домашнего изготовления. Он отправился на бал одетым джентльменом в костюме из газеты. Вы знаете, сэр Артур, что мы нашли в руке мёртвой леди? Клочок бумаги, вырванный из газеты. Моим людям приказано отыскать и принести из вашего дома костюм капитана Хейла. Он должен ждать меня в Скотланд-ярде, когда я вернусь. Если в соответствующем месте обнаружится вырванный клочок, в этом деле можно будет поставить точку. "Вам его не найти", сказал сер Артур. "Я хорошо знаю Бинго Хейла". Извинившись перед Тапинс за то, что побеспокоили её, гости ушли. Позднее тем же вечером раздался звонок в двери, и к удивлению хозяев квартиры, к ним снова пожаловал инспектор Мэриот. Я подумал, что блестящие сыщики Бланта захотят услышать о том, как развивались события, сказал он с лёгкой улыбкой. Ещё бы согласился Томи. Хотите что-нибудь выпить? С этими словами он поставил рядом с гостем бокал. Случай предельно ясен, сказал Мэриот минуту-две спустя. Кинжал принадлежал убитой. Очевидно, кто-то хотел обставить это дело как самоубийство, однако Благодаря тому, что на месте преступления оказались вы, уловка не удалась. Мы нашли множество писем, у них явно был давний роман, но сэр Артур даже не догадывался. Потом мы нашли последнее звено. Последнее что? уточнил Этапенс. Последнее звено в цепи этот самый клочок газеты Daily Leader, вырванный из газетного костюма, в который был одет этот тип. Клочок идеально совпадает с местом обрыва. Так что да, случай предельно ясен. Кстати, я принёс вам фото и самой газеты, и клочка, думаю, вам будет интересно взглянуть. Такие абсолютно ясные случаи вещь редкая. Томми сказала Тапинс, когда её муж вернулся, проводя детектива из Скотланд-Ярда до дверей. Как ты думаешь, почему инспектор Мэриот постоянно повторяет, что это абсолютно ясный случай? Не знаю, наверное, это самодовольство. Несколько. Он нас подзуживает. Как ты знаешь, что мясники превосходно разбираются в мясе. Согласен, но причём здесь это? Точно так же и зеленщики знают всё обо овощах, а рыбаки знают толк в рыбе. Детективы профессиональные сыщики, знают всё о преступниках. Настоящего преступника они узнают с первого взгляда, и не настоящего тоже. Чтио инспектор Мэриот подсказывает ему, что капитан Хейл ни в чём не виноват, хотя факты упрямо говорят об обратном. В качестве последнего средства Мэриот подзуживает нас, надеясь, вопреки всякой надежде, что мы вспомним какую-нибудь мелочь из того, что случилось вчера вечером. Нечто такое, что прольёт новый свет на это дело. Томми, в конце концов, почему это не могло быть самоубийством? Вспомни, что она тебе сказала. Знаю. Ну давай взглянем на это иначе. Да, Бинго виноват. Своим поведением он заставил её покончить с собой, такое возможно? Возможно, но как в этом случае быть склочком газеты? Давай посмотрим на фотографии Мэриота. Я забыла спросить его, что говорил о случившемся Хейл. Я только что спросил его об этом, когда провожал. Хейл утверждает, что вообще не разговаривал с леди Мэривейл на балу. сказал, что кто-то сунул ему в руку записку. Не пытайся разговаривать со мной этим вечером. Артур что-то подозревает. Якобы было написано в ней: "Он не смог предъявить эту записку, так что это звучит не слишком убедительно. В любом случае, мы с тобой знаем, что он был с ней в этом ночном клубе, потому что своими глазами его видели". Тапенски внуло и принялась изучать фотографии. На одной был изображён крошечный фрагмент газеты. с заголовком Daily Lee. Остальные буквы были оторваны. На второй первой странице газеты Daily Leader с оборванным краем фрагмент и оторванный край идеальном образом совпадали. Что это за отметины вдоль края страницы, спросил Томми. Стишки ответила Тапинс. Это места, где листы газеты были пришиты один к другому. Я подумал, что это новая схема точек, признался Томми и легонько вздрогнул. Честное слово, Тапинс, мне не по себе. Подумай только, мы с тобой обсуждаем точки и ломаем голову над объявлением, как будто это какая-то игра. Женщина не ответила. Томми посмотрел на неё и даже слегка испугался. Взгляд её был устремлён в пространство, губы слегка приоткрыты, а на лице застыла растерянность. Тапинс мягко произнёс он и легонько потряс её за руку. Что такое? С тобой сейчас случится удар? Или что-то ещё? Но та даже не шелохнулась. "Деннис Риордан", наконец прошептала она не своим голосом. "Что?" уставился на неё Томми. "Как ты только что сказал?" Одна простая невинная фраза. "Найди мне все номера Daily Leader за эту неделю". "Что ты задумала?" "Я, Маккарти. Я тут ломала голову и благодаря тебе наконец поняла. Это первая страница газеты за вторник. Помнится, во вторник в заголовке в букве L слово лидер было две точки. В этой же одна точка в букве D в слове Daily и одна в букве L. Дай мне газеты. Хочу на всякий случай проверить. Они сравнили номера газеты, и Тапенс оказалась совершенно права. Видишь, этот клочок не был вырван из номера газеты за вторник. Но Тапенс, мы не можем этого утверждать. Это могут быть разные издания. Может быть, но в любом случае это навело меня на мысль. Я уверена, это никакое не совпадение. Если я права, то это может означать лишь одно. Позвони сэру Артуру Томми. Попроси его немедленно приехать сюда. Скажи, что у меня для него есть важная новость. Затем найди Мэриотта. Если он уехал домой, в Скотленд-Ярд, знают его адрес. Сэр Артур Мэривейл, заинтригованный приглашением, был в квартире Беррисфордов уже через полчаса. Таппенс шагнула ему навстречу. «Хочу извиниться за то, что отправила за вами в столь категоричной манере», — сказала она. «Но мой муж обнаружил нечто такое, что вам, по нашему мнению, полезно немедленно узнать. Садитесь». Сэр Артур сел и Таппенс продолжила. «Вы, насколько мне известно, очень хотели отвести подозрения от вашего друга. Мэр Ривел печально кивнул. Да, это так, но затем я был вынужден сдаться под напором доказательств. Что вы скажете, если я сообщу вам, что в олей случае в моих руках оказалась улика, которая наверняка снимет с него все подозрения? Буду рад это слышать, миссис Бэрсфорд. Допустим, продолжил этопинс, я случайно вышла на девушку, которая прошлой ночью танцевала с капитаном Хейлом в 12 часов, когда он по идее находился в клубе Туспик. Велелепно вас кликнул сэр Артур. Я знал, что это ошибка. Бедняжка Вера, она сама лишила себя жизни. Вряд ли не согласилась с ним Тапенс. Вы забыли про другого человека. Какого? Про того, которого мой муж и я видели, когда он выходил из кабинки. Понимаете, сэр Артур на балу был второй человек, также одетый в костюм из газеты. Кстати, в каком костюме были вы? Я У меня был наряд палача XVII века. Весьма уместно, тихо произнесла Тапенс. Уместно, миссис Бэрсфорд, что вы имеете в виду под словом уместно? Уместно для той роли, которую вы сыграли. Рассказать вам, что я думаю об этом, сер Артур. Костюм из газеты очень легко надеть поверх костюма палача. Чуть раньше в руку капитана Хейла кто-то вложил записку. автор которой просил его не разговаривать с некой леди. Но сама леди ничего о записке не знала. В назначенное время она отправляется в клуб «Ту Спик» и видит человека, которого и ожидала там увидеть. Они заходят в кабинку. Он обнимает ее, я думаю, и целует. Это поцелуй Иуды. И целуя ее, тот самый человек ударяет ее кинжалом. Жертва издает еле слышный крик, который заглушается его смехом. Затем он уходит. Она же, испуганная и растерянная, верит в то, что её убил любовник. Но она успела оторвать клочок бумаги от его костюма. Убийца замечает это. Он из тех, от кого не ускользнёт никакая мелочь. Чтобы отвести от себя подозрение, нужно сделать так, будто этот клочок был оторван от костюма капитана Хейла. Что было бы чрезвычайно трудно сделать, не живи эти двое под одной крышей. В этом случае всё легко и просто. Она отрывает точно такой же газетный клочок от костюма капитана Хейла, а свой костюм сжигает и готовится сыграть роль верного друга. Тапинс выдержала паузу. Итак, сер Артур Мэривейл встал и поклонился. У очаровательной леди живое воображение. Боюсь, вы читали слишком много книжек. Вы так думаете, спросил Томми. И муж, которым жена вертит как хочет, добавил сэр Артур. Неужели вы надеетесь, что кто-то серьёзно воспримет подобные рассказни? Он громко рассмеялся, сидявший в кресле Таппинс на пригласи. Я узнала бы этот смех где угодно, сказала она. В последний раз я слышала его в клубе Туспик. Боюсь, вы заблуждаетесь относительно нас. Бэрэсфорд наша настоящая фамилия, но мы носим и ещё одну. Взяв со стола визитную карточку, она протянула её сэру Артуру. «Международное детективное агентство». Он неожиданно охнул. «Так вот кто вы такие?» «Вот почему Мэриот привёл меня сюда этим утром. Это была ловушка». С этими словами он шагнул к окну. «У вас прекрасный вид», — произнёс он. «Весь Лондон как на ладони». «Инспектор Мэриот!» — выкрикнул Томми. «Да». В мгновение ока тот появился из двери, ведущей в смежную комнату. Сэр Артур улыбнулся. Так я и думал, сказал он. Но боюсь, вам не взять меня на этот рас-инспектор. Я предпочитаю собственный выход. Схватившись обеими руками за подоконник, он выскочил в окно. Тапинс вскрикнула и зажала уши, чтобы не слышать звук, который она уже представила. Противный глухой удар тела о землю далеко внизу. Инспектор Мэриот сердито чертыхнулся. Как мы не подумали об окне, посетовал он, хотя заметьте, было бы трудно доказать его вину. Пойду, спущусь и посмотрю, что там. Бедняга, медленно проговорил Томми. Если он любил свою жену, инспектор фыркнул, не дав ему договорить. Любил? Может быть, Он ломал голову над тем, где ему раздобыть денег. У леди Мэри Уэйл было огромное состояние, и все её деньги отошли к нему. Сбегена с молодым Хейлом он остался бы без гроша. Так вот в чём дело. А вы как думали? Я с самого начала учил, что сэр Артур подлец, а капитан Хейл ни в чём не виноват. В Скотланд-Ярде мы сразу видим, что к чему. Иное дело, что факты говорят обратное, и их не оспоришь. «Я сейчас спущусь вниз. На вашем месте, мистер Берресфорд, я бы налил вашей супруге стаканчик бренди. Она должна быть очень расстроена». «Зеленщики», — тихо произнесла Таппинс, когда за хладнокровным инспектором закрылась дверь. «Мясники, рыбаки, детективы. Я была права, так ведь?» Он знал. Томми, поколдовав у серванта, подошёл к ней с большим стаканом. Выпей. Что это, бренди? Нет, это большой коктейль для неподражаемого Маккарти. Да, Мэриот прав во всём. Так всё и было. Смелый ход, однако, Тапин скивнула. Но он не сработал, и король вышел из игры. Подытожил Томми.